Глава четвертая Передо мной стояла женщина лет сорока, с усталым взглядом и тронутыми сединой густыми волосами, скрученными в тугую шишку на голове. Ситцевый, повыцветший халат скрывал крепкую, но чуть сгорбленную фигуру. Наверняка в молодости она была красавицей, но сейчас ее что-то надломило. То, что это была моя мать, я ничуть не сомневался. Лишь только я ее увидел, в голове всплыли знакомые образы. И я ее узнал. При виде ее пожилым приятным теплом разлились эндорфины. В той жизни родителей я не знал. В детдоме вырос. А теперь вот самому интересно, как это? Иметь семью в детстве. Хотя какое детство? Лбу уже 17 лет. Раз закончил десятый, значит столько мне. Под метр восемьдесят вымахал. Ну, лучше поздно, чем никогда и ни с кем. Мать удивленно вскинула тонкие дуги бровей. «Андрюша?» А ты почему так рано? Случилось чего? Все нормально, мам. Мне почему-то было приятно ее так называть. Хотя фактически она не моя мать, а лишь моего биологического тела. Устал просто. Все ясно. Вздохнула она. Опять тебя быков со своими дружками доставал. Эх, ну в кого ты у меня такой тихоня? Друзей бы завел, глядишь в обиду тебя не дали. У меня что, нет друзей? А ты будто не знаешь. Мать посмотрела на меня сукаризной. «Сидишь дома целыми днями, как сыч, да в книжке пялишься. Но хоть толк будет с этих книг, и то ладно. Вот поступишь в медицинский, комнату в общежитии дадут, стипендия будет, и мне легче станет». Я разулся и очутился в крошечной двушке с потертыми высохшими обоями из красноватой бумаги и со старой мебелью югославской полировки. Здесь нельзя было заблудиться» я сразу нырнул в ванную вымыть руки. Крашенные в общажный синий цвет стены в ванной оказались лишены кафеля. С побеленного потолка грустно свисала лампочка на черном проводе, измазанном высохшими каплями и Медный потемневший кран натужно заскрипел, выдавая порцию воды. «Да, небогато мы живем. Я вышел из ванной и направился на кухню, Деревянное окно открыто, и в воздухе летали хлопья тополиного пуха. Они перекатывались по столешнице старинного буфета до революционных времен. Я уселся за стол, накрытый потрескавшейся клеёнкой в зеленую клетку. «Есть будешь?» Не дожидаясь моего ответа, мать плеснула в тарелку красного ещё дымящегося борща с запахом наваристой говядины и чеснока. Достала из негазистого зиловского холодильника с выпуклой дверцей. Больше напоминавшего капсулу криосна, кусок замерзшего сала и порезала на затертый почти до дыр разделочной доске. Борщи сало. Я чуть слюной не подавился. Еще бы 50 граммов холодненькой. Но не надо забывать, что я вчерашний школьник, да еще и советский. Знаешь, мам, пробубнил я с набитым ртом. Я передумал поступать на врача. Не мое это. Людей щупать и давление мерить. Тишина повисла в воздухе. Слышно, как оглушительно тикают висящие на стене маятниковые часы с кукушкой. Хотя кукушка давно сдохла. Мать пришла в себя и вздохнула. Села рядом, подперев голову руками. «Как? Ты столько готовился. Я работала на двух работах, чтобы достать тебе все учебники, чтобы ты ни в чем не нуждался, чтобы смог спокойно готовиться. И все зря?» Голубые глаза матери потухли и превратились в серые еще немного и в них появится блеск капель я поежился не мое это лечить людей как можно мягче проговорил я и кем же ты хочешь стать на завод пойдешь я думала в люди выбьешься хирургом станешь ну или стоматологом а если продвинешься до зав отделения то госдачу и квартиру дадут зарплата неплохая так и будем без телевизора жить наш рассвет сломался а на новый денег так и не скопили «На завод точно не пойду», — замотал я головой. «А учиться буду. Мне всего лишь диплом нужен, но в советское время его не купить». «И на кого?» «На милиционера». «Пришла беда, открывайте ворота», — Всплеснула мать руками. «На них что, учат разве?» «А как же, высшая и средняя школы милиции есть. Можно сразу, конечно, пойти работать со школьным образованием, но там в армии надо отслужить вначале». И возьмут тебя только на сержантскую должность. По поясникам каким-нибудь. Или в комендантскую группу. На ключах сидеть. Не мое это. Мне звание надо нормальное получить. После средки оно быстрее будет. Два года учёбы, и ты младший лейтенант. Потом вышку можно заочно добить. Два года, считай, сэкономлю. Опять же, гособеспечение. Не общага, конечно, а казарма. Но в штат сразу зачисляют. В должности слушателя учебного заведения МВД СССР. Зарплата почти как рядовому капает, а это побольше, чем стипендия в меди. Стаж службы сразу идет, так что не переживай, нормально все будет. Мать сидела с раскрытым ртом и хлопала глазами. Ты когда это все узнал? И говоришь так странно, будто не ты это. Не мямлишь, а все четко разложил по полочкам. Вчера все узнал? Соврал я. Как передумал на медика поступать, так узнал. У кого? «Да там, из параллельного класса один тоже туда собрался поступать. Не помню его фамилию. Он мне все и рассказал». «А в город какой ехать надо?» «Никуда ехать не надо. У нас средку открывают в этом году». «Это я точно помнил, потому что на практику к нам в РОВД много потом балбесов с этой школы милиции приходило». «У нас в Новоульяновске?» Глаза женщины расширились. «Да, потом планируют на ее базе сделать высшую школу милиции». «Помнишь, новые корпуса построили и территорию огородили в районе Центрального парка?» «Ну, это и есть школа милиции». «Ничего я об этом не слышала». «Ну и правильно». Усмехнулся я. «Телевизор же сгорел, а газеты ты не читаешь». Я это тоже почему-то помнил. Видать, бывший хозяин моего сегодняшнего тела каким-то образом влиял на мою память и мироощущения. Я даже чувствовал себя более спокойным и более, так сказать, ботаническим. Школьник немного осадил пораженного мента. Старый матерый опер обсуждает поступление в учебное заведение со своей матерью. Скажи такое, кто мне раньше в глаз бы плюнул. А сейчас мне казалось это совершенно нормальным. Как говорится, пасеньки и фуражка. Не зря считается, что не мозгом единым руководствуется человек. Есть еще гормоны, сердце и другие более важные органы, которые часто участвуют в принятии жизненно важных решений. Особенно, когда эти органы подпитываются горячительным. Кстати, сегодняшнюю дозу вечернего пивка я так и не допил. Меня убили. Теперь я в этом не сомневался, никакая это не кома. А в новом теле бухать не хочется. Почти не хочется. Странно. Может, я еще и курить брошу? Ведь сейчас совсем не тянет. А как же Катя Косичкина? Уставилась на меня мать, будто я в чем то провинился а что катя я отставил пустую тарелку по телу разлилась сытость вы с ней вместе собирались поступать в москву и семья она хороший но мне как то все равно на катю честно ответил я вижу что девушка она хорошая но жениться мне пока рановато а для остального и других девушек полно как ты можешь так говорить она же будет переживать так мы вроде бы просто друзья разве нет друзья Закивала мать. «Но она так смотрит на тебя». «А я?» «А тебе со своими книжками интереснее». М «Да. А я не только лузер, но еще и импотент. Тьфу-тьфу, не дай бог. Такая деваха за мной бегает, а я не знаю, что с ее телом делать». «Да что с ее, Со своим, наверное, тоже. Ни с девкой замутить, ни гирю потягать не могу. Это еще хорошо, что компьютеров в этом времени нет. А то бы совсем превратился в комнатного червя». Мать вздохнула и, махнув рукой, встала из-за стола. «Ладно, поступай в свою школу милиции, но обещай, что станешь потом генералом». «Это можно», — улыбнулся я. «Долго до такого звания служить-то?» — спросила мать. «Генерал — это не звание, это счастье. Во всяком случае, в будущем так будет». «Откуда ж тебе знать, что дальше будет?» «Да все это знают», — пожал я плечами. Мировой коммунизм распространится по всей земле и по всем странам. Денег не будет. Каждый будет брать столько товаров и продуктов, сколько ему надо. Так вроде нас в детстве учили. Так, кивнула мать. Спать ложись, поздно уже. Утро ворвалось через открытое окно, лаем собакой свежестью росы. Воздух казался чистым, как в деревне. Не открывая глаз, я привычным движением свесил с кровати руку и потянулся к полу. Поводил по заскорузлому линолеуму пальцами и ничего не нашел. Блин, где этот чертов телефон? Будильник на нем не прозвонил. Надо срочно посмотреть время. Наверняка уже обед или того хуже. Утро. Опять его оставил на зарядке на тумбочке. Сколько раз зарекался так не делать. Батарея от таких забывалок дохнет. Открыл глаза и с удивлением понял, что мобильника, интернета, мировых новостей и прочего трэша В ближайшее время не предвидится. Я – выпускник средней школы и живу с матерью в обычном советском городе. Меня не заботят крипта и курсы валют. У меня все гораздо проще. Надо поступить в школу милиции и найти своего сослуживца. Ему сейчас, наверное, лет 10, не больше. Того, что убил меня в 2022 году. В глубине души я порадовался, что это не сон. Все дороги открыты. Можно начать жизнь заново, но почему, черт побери, я опять пытаюсь выбрать прежний путь и ничего с собой не могу поделать? Может, судьба закинула меня сюда не просто так? Может, есть какое-то предназначение? Я не верю в избранных и прочих блаженных, которых провидение или сценаристы в Голливуде назначило спасти мир от сил зла, или русских. Но в свете последних событий, учитывая, что я переместился в прошлое, уже не так категорично к этому отношусь. Я встал с кровати, но мне была чуть растянувшаяся белая майка, висевшая на острых плечах, как флаг сдающегося в плен солдата, и черные хэбшные трусы паруса. Все как в советских фильмах. Я потянулся и, приняв упор лежа, попробовал отжаться. На пятый раз чуть не зарюхался носом в пол, руки мои дрожали, как ноги проститутки после двойной смены. Да, надо браться за это тело всерьез. Даже отжиматься нормально не умею. А мне еще на вступительных физос давать. Бег, прыг и другие турники. Надо, кстати, узнать, что за экзамены там сдают. В своем времени я фак закончил, так как совсем не собирался служить в органах внутренних. Но друг меня завлек и завертелось. А потом этого друга списали на пенсию, и он стал маньяком. И убил меня, гад, из-под Зачем? Все равно ему не скрыться. Наверняка Коля дал ход справки о совпадении ДНК по базе. С отжиманиями не срослось, и я решил поприседать. Выгнул спину в пояснице, как тиктокерша перед зеркалом, которая собралась селфить свой попец. Расправил плечи и присел. Колени по-стариковски хрустнули. Раз, два, три. Через пару десятков раз хруст исчез. А я вывалил язык на плечо. Как Сан-Бернар посреди пустыни. Одышка тоже присутствует. Вот блин. Я на физру вообще что ли не ходил. Вроде в советских школах со спортом все по фэншую было. Наверное, я тот еще прогульщик. Я оглядел свою комнату, чтобы узнать себя получше. Простенькие обои в безвкусный горошек, массивный чуть кособойкий шифоньер, письменный стол с выдвижными ящиками. И панцирная скрипучая кровать с ватным матрацем. Все. Даже магнитофона нет, но зато на стене висит гитара. Ух, неужели я играть умею? В той жизни мне по уху, даже по обоим. Пробежала стадо медведей, больших таких белых, наверное, ну или минимум гризли. А в этой? Я снял гитару, издул с желтого, чуть потертого корпуса пыль, левой рукой зажал струны, а правой ударил по ним. Дребезжащий звук разнесся по комнате. Ударил второй раз. Звук повторился, только стал еще более противным. Да. А я думал, сейчас как польется песня дивная. Очи черные, ну или утки на худой конец. И два гуся с ними. Хотел как лучше, а получилось как у Бузовой. Ну ту хоть куча народа слушает. А у меня даже воробьи с подоконника смотались после такого концерта. Даже нагадить успели в знак своей признательности. В дверь постучали. Я не успел ничего ответить, как в комнату вошла мать. Вид у нее был обеспокоенный. «Андрей, там к тебе пришли». «Кто?» – удивился я. «Из милиции. Поговорить хотят». Я быстро натянул трико с вытянутыми коленями и незаметной дырочкой на бедре и вышел из комнаты. На диване под настенным ковром с изображением пятнистого оленя сидел похожий на него человек в милицейской форме старшего лейтенанта. Только вместо рогов — кустистые усы. Глаза хитрые, как у Бармалея, нос красный, как у Санты. Покрыт сеточкой капилляров, однако любит служивый выпить. «Андрей Григорьевич Петров?» Милиционер вопросительно уставился на меня. «О, круто, отчество у меня оказывается, как в прошлой жизни. Вот так совпадение. Или это не совпадение?» «Да», — кивнул я и уселся на стул напротив. Мать, заломив руки, прислонилась к стене и вздыхала. Интересно, что он ей уже наговорил? Ладно, разберемся сейчас с коллегой. Я участковый инспектор милиции Осинкин. Жалоба на вас поступила, Андрей Григорьевич. Какая жалоба? Непонимающе уставился я на него. Ну как же, драку на выпускном затеяли. За школой. Человека чуть не покалечили. Какого человека? Включил я Ваньку. «Одноклассника вашего, Быкова!» У матери отвисла челюсть. Все нормально с Быковым!» Невозмутимо ответил я. Он сам упал и нос разбил. «А у нас другие сведения!» Загадочно проговорил Осинкин. В голове прокрутились все возможные варианты событий. Что-то темнит, коллега. Быков меня не сдал. Он даже в учительской ничего не сказал, когда ему в нос затычки вставляли. А тут вдруг целый участковый пожаловал. Конечно, в советское время побои в общественном месте карались серьезнее, чем сейчас. Как злостное хулиганство квалифицировались. Но Быков-то меня не сдал, и я вспомнил этого мента. Ну как же, он всех местных алкашей в вытрезвителя регулярно забирал. А потом сам же их выпускал за пузырь или за червонец. Что ж ты, гнида, часть советской милиции позоришь? Даже мне за державу стало обидно. «Покажите мне заявление». «Какое заявление?» – опешил участковый. Который написал на меня Быков о причинении телесных повреждений из хулиганских побуждений. «Заявление... Э, я же говорю, жалоба!» «Его нет, так?» «Но есть жалобы от других участников инцидента». Хриплый голос участкового растерял нотки уверенности. «Каких?» «Вот выпускник Зинченко сообщил, что вы вели себя неподобающе комсомольцу, затеяли драку с одноклассником и разбили ему нос». «Зинченко? Это дружок Быкова?» Память реципиента постепенно ко мне возвращалась. Главное, чтобы его мозг не вернулся, а то буду как Билли Миллиган с толпой разных ублюдков в голове жить. «А не у него ли случайно отец в горкоме партии работает? Это он вам звонил? И потом, если потерпевший Зинченко, тогда должен быть акт судебно-медицинского освидетельствования его бренного тельца с фиксацией побоев и определение степени тяжести причиненного вреда здоровью» а так получается, что вы превышаете должностные полномочия. Осинкин не ожидал такого напора от пацана Тихони и заерзал под моим проницательным взглядом. «Это не важно», – пробормотал он. «Но я должен принять меры!» «В общем так, товарищ участковый, я так понимаю, что письменного заявления или обращения нет. Соответственно, вы не можете меня привлечь к административной, а тем более к уголовной ответственности. Есть некая устная жалоба, «Скорее всего, телефонный звонок. Но слова к делу не привяжешь. Это обращение не зарегистрировано. А значит, ваше присутствие здесь не совсем законно. Вы, конечно, можете реагировать на устные обращения граждан, но только лишь с целью проведения профилактических бесед с нарушителем. То есть со мной. Считайте, что беседу вы уже провели. Я вас больше не задерживаю. Всего хорошего». Д «Да ты! Да я!» — пыхтел участковый, но не находил подходящих слов. «Дядя Петя, иди уже на обход своего участка!» Тихо проговорил я. «Алкаши тебя заждались. Сегодня ты какой-то хмурый с утра. Видать, никого еще в каталажку не упек. «Как ты разговариваешь с сотрудником милиции, щенок?» Дядя Петя снял фуражку и смахнул крупные капли со лба. «Не шуми!» – улыбнулся я. «А то соседи милицию вызовут, и не приходи больше. А то некоторые пьянчуги из третьего подъезда...» что на втором этаже живут, помнишь, захотят вдруг в прокуратуру обратиться и рассказать следователям, сколько стоит свобода в медицинском вытрезвителе. «Ты кто?» – тихо выдавил участковый, и пулей вылетел из квартиры. Даже фуражку забыл. «Дядя Петя, фуражку забери!» – крикнул я вдогонку. «Мне она великовато будет. Я вам еще не говорил? Тоже в милицию собираюсь. Скоро вместе работать будем». Горе-милиционер торопливо вернулся, схватил фуражку и вновь исчез. Я посмотрел на мать. Она подпирала стену с открытым ртом и круглыми, как у мадагаскарского лемура, глазами. «Андрюша!» – пробормотала она. «Это что сейчас было?»